Я поглядел на него. Высокий, черноусый, одетый в юбочку, точно вошь горного клана, он взлетал в прыжках, щелкая пятками и оттягивая носки в самой классической манере. Великолепная фигура. А Дейрдрэ грациозно и умело скользила среди спотыкающихся новобранцев. И в который раз я подумал, что Колем умеет обворожить множество людей, и благодаря ему.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 Погляди, Джим, бродячая кошка. Я никогда её прежде не видела, Хелена, оторвавшись от посуды, которую мыла, указала в окно. Наш новый дом в Ханнерли стоял на склоне, и сразу за окном тянулась опорная стенка, а за ней треневистый откос поднимался в кустах у дровяного сарая, в шагах в 20 от дома. Из кустов поглядывала тощая кошечка. К ней жались два крохотных котёнка. "Ты про вас", сказал я. "Бродячая киска с семейством ищет, чем поживиться". Херин поставила наверх опорной стенки миску с мясными обрезками и молоком, а сама ушла в дом. Несколько минут кошка-мать оставалась в кустах. Потом осторожно подобралась к миске, набрала в рот еды и вернулась к котятам. "Набегает, это она повторила несколько раз. Но едва котята попробовали последовать за ней, она мгновенно ударила их лапой назад. Мы заворожённо следили, как тощая и изголодавшаяся мать сначала накормила детёнышей, прежде чем сама проглотила хоть кусок. Когда миска опустела, мы тихонько открыли заднюю дверь. Но чуть только заметив нас, кошка и котята ускользнули вверх по склону. Откуда они взялись? спросила Хелен. Я пожал плечами. Бог знает, тут много пустынных мест. Возможно, они прошли мили и мили, но вообще-то кошка не похожа на бездомную. Повадки у неё по-настоящему дикие. "Да", кивнула Хелен. У неё такой вид, словно она никогда не жила в доме, никогда не имела дела с людьми. Я слышала, что есть такие одичавшие кошки. Наверное, и подошла к дому. только из-за котят. Согласен, ответил я, и мы вернулись на кухню. Ну, во всяком случае, они хотя бы наелись. Думаю, больше мы их не увидим. Но я ошибся. 2 дня спустя Троица вернулась и жадно уставилась из кустов на кухонное окно. Хелен снова выставила миску, и кошка-мать снова яростно запретила своим малышам выходить из кустов. А наевшись, они снова убежали, едва мы попытались подойти. На следующее утро они появились опять, и Хелен сказала с улыбкой: «По-моему, нас приняли в семью». И действительно, троица обосновалась в сарае, и через один-два дня кошка-мать разрешила котятам спускаться к миске, старательно их оберегая. Они были еще совсем маленькими, не старше полутора месяцев. Один был чёрно-белый, другой пёстрый. Хелен кормила их 2 недели, но они всё так же никого к себе не подпускали. Потом как-то утром, когда я собрался ехать по вызовам, она позвала меня на кухню и указала на окно. Посмотри-ка. Я посмотрел и увидел в кустах обоих котят, на их обычном месте, но матери с ними не было. Странно, сказал я. Прежде она никогда их одних не оставляла. Котята поели, и я попытался проследить за ними, но они сразу исчезли в густой траве. Я обыскал весь луг, но не нашёл ни их, ни кошки. Её мы больше так и не увидели. Хелен очень расстроилась. "Ну что могло с ней случиться?" пробормотала она несколько дней спустя, когда котята завтракали. "Да что угодно", ответил я. "Боюсь, Смертность среди бездомных кошек очень высока. Ее могла сбить машина, или приключилась еще какая-нибудь беда, но мы этого, наверное, никогда не узнаем. Хелен посмотрела на котят, бок об бок, припавших к миске. А не могла она просто их бросить, как по-твоему? Не исключено. Она была заботливой матерью и, мне кажется, искала для них надежный приют. Она не уходила. пока не убедилась, что они сами могут о себе позаботиться, и тогда вернулась к обычному образу жизни. Она ведь по-настоящему дикая. Её судьба так и осталась тайной, но одно было ясно: котята никуда уходить не собирались. И ещё было ясно, что домашними они не будут никогда. Как мы ни пытались, они не позволяли дотронуться до себя. И все усилия заманить их в дом были тщетными. Как-то утром лил дождь, и котята, сидевшие на стенке в ожидании завтрака, совсем вымокли, а глаза у них щурились от косых струй. "Бедняжки", сказала Хелен, выглянув в окно. "Просто смотреть страшно. Мокрые, замёрзшие. Нет, надо их забрать в дом. Но как? Мы же уже всё перепробовали. Я знаю," Но надо попытаться. Может, им захочется укрыться от дождя. Мы намяли в миску сырой рыбы, неотразимое кошачье лакомство. Я дал котятам понюхать. Они сразу встрепенулись, а потом поставил миску за порогом, внутри двери, и ушёл на кухню. Однако они всё так же сидели на стенке под ливнем, не спускали глаз с рыбы и не желали войти в дверь. Явно для них это было нечто немыслимое. Ну ладно, ваша, взيلا буркнул я и поставил миску на стенку, где она тут же была отоконена. Я смотрел на котят, чувствуя себя бессильным. Вдруг из-за угла дома вышел Герберт Плат, местный мусорщик. Котята тут же улепить ноли, а Герберт засмеялся. Так вы их приучаете? Корм что надо. Да, но они даже за ним в дом не идут. Ага, он снова засмеялся. И не пойдут. Я их семейку много лет знаю, всех их них предков. Мамашу видел, когда та сюда только пришла. Прежде-то она жила за холмом на земле старый миссис Кейли. Ее мать тоже помню, она на ферме Билли Тейт окрутилась. Я их семейку не один десяток лет знаю. Неужели? Право слово. и ни разу не видал, чтоб хотя одна в дом вошла. Дикие они, как есть дикие. Спасибо, Герберт, теперь понятно. Он улыбнулся и ухватил мусорный бак. Ну я поехал. Пусть себе доедают рыбку. Вот так, Хелен, сказал я. Всё ясно. В доме они жить никогда не будут, но зато устроить их поудобнее можно. сооружение, которое мы называли дровяным сараем, и где я настелил для них соломы. На самом деле представляло собой крышу, подпираемую тремя стенами из досок, далеко отстоящих друг от друга. Четвёртая стена отсутствовала вовсе. Там всегда гулял ветер, отлично подсушивая дрова, но не способствуя уюту, не жилище, а одни сквозняки. Я поднялся по склону и прекратил к доскам лист фанеры. Затем соорудил вокруг соломенного ложа заслоны из паленьев и выпрямился, слегка отдыхаясь. "Ну вот, сказал я, теперь у них есть удобное гнёздышко". Хелен согласно кивнула и тут же внесла улучшение. К фанере приставила открытый ящик с подушками внутри. "Это получше соломы. В ящике будет тепло и уютно". Я потёр руки. "Отлично! Теперь в не Насти можно не волноваться из-за них, тот -то они обрадуются. С этого момента котята подвергли сарай полному бойкоту. Они всё ещё ежедневно приходили подзакусить, но мы ни разу не видели, чтобы они хотя бы подошли к своему недавнему обиталищу. Просто им непривычно, предположила Хелен. Хм. Я снова взглянул на ящик с подушками. в центре древеного заслона. Либо это, либо им он не нравится. Мы выждали несколько дней, печально гадая, где теперь спят котята, а затем сдались. Я поднялся в сарай и разобрал поленницу. И сейчас же туда заглянули котята. Они потолкались возле ящика, обнюхали его и ушли. Боюсь, твой ящик их тоже не привлекает, проворчал я. стоя рядом с Хелен у нашего наблюдательного поста. Хелен страдальчески сморщилась. Глупенькие! Он же для них идеален. Но через два дня, в течение которых сарай пустовал, я увидел, что она грустно спускается по склону с подушками под мышкой и пустым ящиком в руке. Не прошло и нескольких часов, как котята появились в сарай, и на этот раз, видимо, нашли в нем. всё по своему вкусу. Фанеры их не смутила, и они счастливо свернулись на салоне. Наша попытка создать кошачий гранд-отель потерпела полную неудачу. Только тут я сообразил, что не опасаются замкнутых уголков, откуда нет пути для отступления. Лёжа на соломенной подстилке, они видели вокруг всё и при малейшем намёке на опасность могли узкойнуть через любую щель между досками. "Ладно, ребятки", сказал я. "Как вам угодно. Но я намерен узнать о вас побольше". Хелен вынесла корм, а я выждал, пока всё их внимание не сосредоточилось на миске. Подкрался и накрыл обоих рыболовным сачком. После некоторой борьбы удалось установить их пол. Пёстренький оказался кошкой, а чёрно-белый котом. Чудесно, сказала Хелен. Я буду называть их Олли и Жулька. Но почему Олли? Право, не знаю. Просто он вылитый Олли, и мне нравится это имя. Ах, так. Ну а Жулька сокращение от рыжульки. Но она же не рыжая, а пёстрая. Но ведь с рыженой я оставил эту тему. Котята быстро росли, И мой ветеринарный склад ума вскоре понудил меня принять твердое решение: обоих необходимо стерилизовать. И вот тут-то я впервые столкнулся с проблемой, которая еще много лет продолжала доставлять мне множество хлопот. Как оказать ветеринарную помощь животным, до которых даже дотронуться не удается? В первый раз, когда они были полу взрослыми, особых сложностей не возникло. Снова я подкрался с очком, пока они ели, и кое-как во дворил в кошачью клетку, откуда они глядели на меня глазами, полными ужаса, и, как мне почувствовалось, горького упрёка. В операционной, когда мы с Зигфридом вынимали их по очереди из клетки, чтобы сделать инъекцию снотворного внутривенно, меня поразило, что справиться с ними оказалось относительно легко. хотя они впервые ощутились в тесном замкнутом пространстве и были охвачены паническим ужасом ещё усугубившимся из-за бесстеримонных прикосновений человеческих рук многие наши пациенты принадлежащие к кошачьему племени бешено защищались пока их не удавалось усыпить а таким оружием как когти и зубы кошки наносят нешуточные раны Однако Олли и Жуйка, хотя и отчаянно вырывались, даже не пробовали кусаться и не выпускали когти. Эти малыши напуганы до смерти, заметил Зигфрид, но ведут себя очень кротко. Интересно, все дикие кошки такие? Оперируя, я испытывал странные чувства, глядя на спящую парочку. Это же мои кошки, а я лишь в первый раз могу их трогать. Сколько душе угодно рассмотреть внимательнее, оценить красоту их меха и окраса. Когда они очнулись, я отвёз их домой и выпустил из клетки. Они с тремглав бросились в свой сарай. Как обычно бывает после таких лёгких операций, они сразу же почувствовали себя нормально. Однако обо мне явно сохранили самые неприятные воспоминания. Когда Хелен кормила их, Они подходили к ней совсем близко, но заметив меня, сразу пускались на утёк. Все мои попытки изловить жульку, чтобы снять крох от мешов, оказались бесплодными. Шов так и остался при ней, а я понял, что за херётом прочно утвердилась ампла злодея, который только задевайся, сразу с гроба встаёт и запихнёт в проволочную клетку. Скорее стало ясно, Что и дальше так будет. Шли месяцы. Те лемпичкали их всякими деликатесами, так что они превратились в роскошных пушистых кошек. И когда она выходила из задней двери, выгибая спины, шествовали ей навстречу по верху стенки. Но стоило мне высунуть из этой двери хоть кончик носа, как они мгновенно исчезали. Я был погодым, что меня огорчало Так как я вообще люблю кошек, а к этим привязался по-настоящему, наконец настал день, когда Хелен было разрешено легонько их гладить, пока они питались. И мне стало совсем обидно. Обычно они спали в древеном сарае, но время от времени отправлялись куда-то на несколько суток, предоставляя нам гадать, то ли они нас вовсе бросили, то ли приключилась какая-то беда. когда они возвращались, Хелен кричала радостно: "Они вернулись, Джим, вернулись!" Олли и Жулька прочно вошли в нашу жизнь. И это сменилось осенью, а когда настала суровая Йоркширская зима, мы только поражались их закалённости. Нам было стыдно смотреть из тёплой кухни, как они в мороз посиживают на снегу. Но самая лютая стужа не могла загнать кошек в дом. Тепло и уют их не манили. В ясную погоду мы получали массу удовольствия, просто наблюдая за ними. Внутренность сарая была хорошо видна из кухни, и возможность следить за их весёлыми играми доставляла нам немало радости. Они были такими неразлучными друзьями, часами вылизывали шерсть друг другу или затевали шутливую возню. А по ночам мы различали два пушистых клубка, свернувшихся рядом на соломе. Потом настало время, когда мы решили, что всему пришел конец. Кошки по обыкновению куда-то исчезли. Дни шли и за днями, а они все не возвращались, и наше тревога росла. Каждое утро Хелен начинала с того, что звала их: Оли, Жулька. Прежде они немедленно прибегали на ее голос. Но ну, теперь верх стенки оставался пустым. Миновала неделя, вторая, и мы почти потеряли надежду. Свой свободный день мы, как всегда, провели в Бротане, но не успели вернуться, как Хелен бросилась к кухонному окну. Кошки знали наше расписание и в такие вечера всегда ждали её. Но на этот раз они не сидели на стенке и не прибежали из сарая. Джим, они навсегда ушли? Как ты думаешь, спросила Хелен. Я пожал плечами. Вроде бы, помнишь, старик Герберт говорил, что все их предки и бродяжичили. Возможно, они по натуре кочевники и отправились на поиски новых мест. Мне не верится, грустно сказала Хелен. По-моему, им тут жилось очень хорошо. Только бы с ними ничего плохого не случилось. Она принялась печально разбирать свои покупки и весь вечер почти не разговаривала. Я пытался подбодрить её, но тщетно, тем более что и сам загрустил. Как ни странно, на следующее же утро я услышал обычный возглас Хелен, но на этот раз радости в нём не прозвучало. Она вбежала в гостиную. "Они вернулись, Джим!" произнесла она прерывисто. Но, по-моему, они умирают. Что? О чем ты говоришь? Я кинулся в кухню следом за ней и посмотрел в окно. Кошки сидели на стенке в нескольких шагах от него. Из их почти слипшихся глаз тягла мутная жижечка, как и из ноздрей, а изо рта капала слюна. Они кашляли и чихали, содрогаясь всем телом. В этих тощих костлявых существах невозможно было узнать наших бояжных любимцев, а вдобавок пронизывающий восточный ветер теребил их шерсть, мешал хоть чуть-чуть приоткрыть глаза и делал их положение ещё более жалким. Хелен распахнула заднюю дверь. "Ой, Жуйка позвала на ласково. Что с вами случилось?" И тут произошло невероятное. При звуке её голоса кошки неуклюже спрыгнули со стенки и без колебаний вошли в дверь. Впервые они переступили наш порог. "Ты только посмотри", вскрикнула Хелен, "даже не верится. Значит, они действительно очень больны. Но чем, Джим? Они отравились?" "Нет", я отрицательно покачал головой. "Кошачий грипп". "Ты так сразу определил?" Ну да, классическая картина. И они умрут. Я потер подбородок. Не думаю. Хотелось успокоить ее, но меня грызло сомнение. Вирусный рино-трахеит у кошек к летальному исходу приводит не очень часто, но тяжелые случаи могут завершиться гибелью животного. А этот случай вне всяких сомнений был очень тяжелым. Как бы то ни было. Кэлин, закрой дверь и поглядим, позволит ли они мне произвести осмотр. Но заметив, что дверь закрывается, Оли с Жуйкой, стримглав выскочили наружу. "Открой её", воскликнул я, и после некоторого колебания кошки вернулись в кухню. Я уставился на них в изумлении, только подумать, они пришли не для того, чтобы укрыться от непогоды, а чтобы получить помощь. Именно так. Они сидели бок о бок и ждали, чтобы мы им помогли. Вопрос в том, сказал я, подпустит ли они к себе своего заклятого врага. Лучше оставить дверь открытой, чтобы они не почувствовали, что им что-то угрожает. Медленно и осторожно я приблизился к ним почти вплотную, но они не шелохнулись. Словно во сне я взял Я смотрел одно обмякшее, покорное существо, потом другое. Хелен нежно их гладила, пока я бегаю к машине за нужными лекарствами. Я измерил им температуру. У обоих она была 40 градусов, то есть вполне типичный. Затем я сделал инъекцию окситетрациклина, антибиотика, который всегда применял при вторичной бактериальной инфекции, следующей за первоначальной. вирусный. Ещё я сделал инъекцию витаминов, очистил глаза от гноя, а ноздри от слизи ватными тампончиками и обработал их мазью с антибиотиком. И всё это время поражался тому, что безпрепятственно подвергаю всем этим манипуляциям покорные создания, которых прежде коснуться не мог, если не считать той операции, проведённой под анестезией. Закончив, я решил, что их никак нельзя выставлять наружу под этот свирепый ветер, и взяв на руки сунул себе под мышки. "Хелен, сказал я, попробуем ещё раз. Закрой дверь, но поосторожнее". Она взялась за ручку и очень медленно начала закрывать дверь. Но тут же обе кошки рванулись, как две развернувшиеся пружины, оттолкнулись от меня и вылетели наружу. Мы беспомощно смотрели вслед. Поразительно пробормотал я: совсем больны и всё-таки не терпят замкнутого пространства. Но как они выдержат там? Хелен чуть не плакала. Им же необходимо тепло, они хотя бы останутся здесь или снова уйдут? Не знаю. Я посмотрел в пустой сад. Но нам следует понять, что не находятся в привычных условиях и заколены. Думою, они не уйдут. Я оказался прав. Утро маня опять сидели под окном, зажмурив глаза от ветра, а мордочки все в потёках слизи и гноя. Снова Хелен натворила зверь. И снова они спокойно вошли и без сопротивления терпели, пока я делал им инъекции, прочищал глаза и ноздри. проверял нет ли яз в вротовой полости и обращался с ними как с потомственными домашними кошками. Так повторялось всю неделю. Из глаз и ноздрей у них текло даже сильнее, мучительный кашель словно не ослабевал, и я уже почти утратил надежду. Как вдруг они начали понемножку есть и ободряющий признак уже не так охотно входили в дом. А когда всё-таки входили, то опасливо напрягались, едва я брал их в руки, и под конец вообще перестали подпускать меня. До выздоровления было ещё далеко, так что пришлось подмешивать им в корм окситетрациклиновые растворимые порошки. Погода стала даже ещё хуже. Ветер нёс мелкие колючие снежинки, и всё-таки настал день Когда они не пожелали войти в дом, и мы смотрели в окно, как они едят. Во всяком случае, я знал, что с каждым глотком они получают целительную дозу антибиотика. Продолжая это дистанционное лечение, я со своего наблюдательного поста с удовлетворением замечал, что кашляют они всё реже, из глаз и ноздрей течёт всё меньше, и выглядят они уже не такими тощими. Мартовское утро вылилось солнечным и бодрящим. Я следил, как Хелен вышла с миской и поставила её на стенку. Оль и Жулька, шерсть глянцевитая, точно у телёней. Мордочки сухие, глаза ясные, грациозные изгибаясь и мурлыча, будто подвесные лодочные моторы направились к ней, но на корм не набросились. Было видно, что не просто рада ей. Они прогуливались перед ней, а она легонько поглаживала их по голове и спине, как им нравилось. Нежные прикосновения, пока они движутся. Я почувствовал непреодолимое желание принять участие в этом и вышел за дверь. "Жулька", сказал я. "Иди-ка сюда, Жулька". Кошечка замерла на месте. посмотрела на меня с почтительного расстояния не враждебно, но со всей былой опаской. И чуть только я шагнул к ней, ускользнула в сторону. "Ладно", вздохнул я. "Думается, и с тобой, Олли, ничего не выйдет". Чёрно-белый кот попятился, едва я протянул руку и посмотрел без всякого выражения, но, по-моему, он со мной согласился. "М-м, обиженно буркнул я. Вы что, забыли меня?" Однако по их виду было ясно, что помнят они меня отлично, но не так, как хотелось бы. Меня обожгло разочарование. Всё осталось по-прежнему. Хелен засмеялась. "Странная они парочка, но выглядят чудесно, правда? Просто пьют за здоровьем." словно и не болели никогда. Нет, что не говори, а это показывает, как целебен свежий воздух. Еще бы, согласился я скривой улыбкой. Особенно, если под рукой есть личный ветеринар. Глава сорок пятая. Отправляйтесь к домой спать, Джеймс, распорядился Зигфрид. самый властный в самой властной своей манере выставив подбородок и вытянув руку с перстом указывающим на дверь да нет же я прекрасно себя чувствую честное слово только вид у вас не слишком прекрасный чёрт подери вы уже совсем готовы для мелока если хотите знать моё мнение вам нельзя было выходить из дома упоминание про местного жоводёра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 и тоскливо ощущать, что все в мире заняты делом, кроме тебя. Это мне всегда притекло. Я обернулся к нашему помощнику. Вы согласны, Колем? Естественно, Джим, в компании всегда веселее. Ну, в компании я оказался не слишком весёлый, так как сидел и молчал, глядя на проносящиеся мимо каменные стенки и заснеженные склоны.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 Но даже такая короткая прогулка позволила Колему сесть на своего коня. Джим, вон след лисицы, видите, отпечатки ее лап и бразду, оставленную хвостом. А вон те вороночки означают, что там прячутся мыши. От тепла их тело снег подтаяет и оседает. А приземлил он? И какие птицы опускались на снег? Для меня это были просто вмятины, но для него страницы увлекательной книги. Фермер Эдгар Стот ждал нас на дворе. Колим ещё не бывал у него, и я их познакомил. Я сегодня немножко не в форме, так что вашей коровой займётся мистер Бьюканан. Среди соседей мистер Стот слав умником. Нет, они вовсе не отдавали дань его умственному превосходству, а просто считали настырным всезнайкой. Он же мнил себя выдающимся интеллектуальным светачом и не с низкий особой популярностью привычкой осаживать всех и каждого. Он был внушительного сложения, и блестящие глазки на месистом лице злокозненно уставились на Колима. «А, а, так нынче поработает запасной Ветеринар с барсуком. Как же, как же наслышаны о вас. Вот и посмотрим, много ли вы знаете. В коровнике я опустился на тючок соломы, наслаждаясь сладким коровием теплом. Мистер Стот повёл Колима по проходу и кивнул на светло-шоколадную обитательницу стойла. Вот она. Что скажете? Колин почесал основание её хвоста и посмотрел на косматый бок. Так что с ней такое, мистер Стот? Ветеринар, ты, вы так вы объясните мне, что с ней такое? Мой молодой коллега вежливо улыбнулся сверх бородатой шутки. Скажем по-другому. Каковы её симптомы? Плохо ест? Ага. Вообще ничего в рот не берёт.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 Губы мистера Стотта презрительно кривились. Пожалуйста, ведро горячей воды, мыло и полотенце, попросил мой коллега. Он снял рубашку и ввел руку сначала во влагалище, а затем в прямую кишку, почти по плечо, ощупывая, как я знал, внутренние органы. Потом повернулся к фермеру, который небрежно сунув руки в карманы, наблюдал за ним с сардонической усмешкой. Знаете, очень странно. Всё как будто в абсолютной норме. Может быть, вы забыли о чём-то упомянуть, мистер Стот? Фермер сгорбил могучие плечи и засмеялся. Верно, я забыл вам сказать, что она здоровёхонька. А? Что слышали? Она позадоровей нас с вами будет. Я просто хотел посмотреть, как вы в своём деле разбираетесь. Тутон шлёпнул себя по колену и изящно захохотал. Колим, голый по пояс, с рукой до плеча вымазанный экскрементами, ответил ему непроницаемым взглядом, и фермер хлопнул его по спине. Вот теперь я вижу, вы на шутку не обижаетесь, молодой человек. Лучше нет, чем посмеяться от души. Ха-ха-ха-ха. Несколько долгих секунд Колин всё так же сосредоточенно смотрел на него. Потом его губы медленно раздвинулись в улыбке, а пока он намыливал руку, полоскал её в ведре и натягивал рубашку, у него вырвался негромкий смех. Наконец он откинул голову и разразился хохотом. Да, вы правы, мистер Стот. Ха -ха -ха, лучше нет, чем посмеяться от души. Ах, как вы правы. Фермер повёл его к другому стойлу. Вызвал я вас вот к ней. Как и следовало ожидать, мистер Стот уже поставил диагноз. Он ведь знал всё. У неё медленная лихорадка, только и делов. Медленной лихорадкой фермеры называли ацетонемию. вызываемую нарушением обмена веществ или легко вылечиваемую. Запах от неё идёт такой сладковатый и в весе теряет. Да, мистер Стот, похоже на то, но я её всё-таки осмотрю. Всё ещё посмеиваясь, Колин выдавил несколько струек из вымени, понюхал дыхание, измерил температуру, всё время бормоча: "Как смешно!" кокая отличная шутка затем принялся весело насвистывать но когда прижался тоскоп к желудку свист затих и оборвался он напряжённо слушал всё больше хмурись обошёл корову прослушал правый бок затем вернулся к левому но вот он выпрямился будьте добры принесите мне из дома столовую ложку Усмешка сползла с лица фермера. Ложку? А для чего? Не так что-нибудь. Возможно, в пустики. Я не хочу зря вас волновать. Пожалуйста, принесите мне ложку. Когда фермер вернулся, Колим принялся снова выслушивать левый бок коровы. Только теперь он постукивал ложкой по нижним рёбрам. О, господи! Вот оно. скрипнул он вдруг Какой ещё оно? охнул фермер. О чём это вы? Звон. Звон. Да, мистер Стот. Звенящий звук, характерный при смещении абамасума. Смещение чего чего? Это такое состояние, когда сычуг, четвёртый отдел желудка, иначе Обама сум перемещается с правого бока на левый. Очень сожалею, но это чрезвычайно опасное заболевание. Ну а сладкий это запах, как же? Ах да, при смещении ощущается тот же запах, что и при ацетонемии, что затрудняет диагноз. А дальше то что? Оля вздохнул. Ей предстоит тяжелая операция. требующее двух ветеринаров. Один взрезает правый бок, другой левый. Боюсь, работа большая. И в большие деньги обойдётся, а? Боюсь, что да. Фермер стёрнул кепку и запустил в питерню волосы. Потом обернулся и рухнул на тюк соломы рядом со мной. Это всё так и есть, ну, звоны и прочее. Мне очень жаль, мистер Стот, но да. Звенящий звук классический симптом. В последнее время такие случаи встречаются часто. Чёрт дери! Он опять обратился к Колиму. Но операция это её на ноги поставит? Не гарантировано. Молодой человек, пожал плечами. Крайне сожалею, но большинство выкарабываются. Большинство По без операции будет хиреть, пока не сдохнет. Вы же видите, она уже худеет. Нет, мне правда очень жаль. Фермер онемев, смотрел на Колима с открытым ртом. "Я вас понимаю, мистер Стот", сказал мой коллега. "Фермеры обычно предпочитают обходиться без больших операций. Хлопотное, кровавое дело. Но если хотите,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 И тут Колем ухмыльнулся до ушей. Всё в порядке, мистер Стот. Я просто пошутил. Что? Фермер поднял на него ничего не понимающие глаза. Я только пошутил. Так, для смеха. А у неё просто отсадены мия. Сейчас принесу из машины стероидный препарат. Пару инъекций и полный порядок.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 и не сомневался, что между мной и всем кошачьим племенем существует особое взаимопонимание, что все они платят мне такой же симпатии. Короче говоря, я, если быть откровенным, воображал себя эдаким кошачьим фаворитом, а эти двое меня чурались. По иронии судьбы именно те, к кому я особенно привязался. Довольно-таки бесцеремонно с их стороны, думал я.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 Они видят именно сачок и клетку. Оставалось лишь надеяться, что время всё загладит. Но, как выяснилось, судьба продолжала подстраивать каверзы. Ну, например, шерсть у Олли. В отличие от сестры, шерсть у него была очень длинной и постоянно спутывалась, образуя колтуны. Будь он нормальным домашним котом, я бы регулярно его расчёсывала. Но при таком отношении ко мне об этом и речи быть не могло. Года через 2 Хелен однажды позвала меня на кухню.